Глава третья. Последние 200 ярдов спуска они прошли, держась в тени деревьев, осторожно перебегая от одного к другому и остановились тогда, когда до моста, видневшегося за последними соснами крутого склона, осталось не больше 50 ярдов. Солнце еще не спряталось за вершиной горы, и мост в его лучах казался черным над пустотой провала. Мост был стальной, однопролетный. У обоих концов его стояли будки часовых. Он был настолько широк, что на нем свободно могли разойтись два автомобиля, и его прочная и изящная металлическая арка перетягивала глубокую теснину, на дне которой, белый от пены, бежал по камням ручей, стремясь к реке, протекавшей в ущелье. Роберту Джордану приходилось смотреть против солнца, и он видел только силуэт моста. Но солнце садилось, и скоро совсем зашло, И теперь, когда свет уже не бил в глаза, он глянул сквозь деревья на бурую округлую гору, за которой оно скрылось, и увидел, что склон ее порос нежной молодой зеленью, а у самого гребня лежат еще полосы нестаившего снега. Потом он снова перевел глаза на мост, спеша использовать внезапно наступившие короткие минуты нужного ему освещения, чтобы разглядеть конструкцию моста. Подорвать его будет нетрудно, Продолжая свои наблюдения, он вынул из нагрудного кармана записную книжку и беглыми штрихами набросал чертеж. Заряд он при этом вычислять не стал, успеется после. Он только отмечал те точки, куда нужно заложить динамит, чтобы при взрыве мост сразу лишился опоры, и середина его рухнула в провал. Это можно выполнить не торопясь, по всем правилам науки, безошибочно, заложив полдюжины шашек и соединив их так, чтобы взрыв произошел одновременно. Можно было также сделать все скорее и проще, заложив два больших заряда. Но тогда заряды должны быть очень большими. Заложить их надо на противоположных концах моста и взрывать одновременно. Он чертил быстро и с удовольствием. Приятно было, что наконец-то задача ясна. Приятно, наконец, приступить к ее выполнению. Он закрыл книжку, вставил карандаш в кожаную петлю, положил книжку в карман и застегнул его на пуговицу. Пока он чертил, Ансельма наблюдал за дорогой, мостом и будками часовых. Он считал, что они подошли к мосту слишком близко, и потому облегченно вздохнул, когда Роберт Джордан кончил рисовать. Застегнув карман на пуговицу, Роберт Джордан вытянулся на земле и осторожно выглянул из-за сосны, и тогда Ансельма тронул его за локоть и указал пальцем в сторону моста. В будке у ближнего конца моста лицом к дороге сидел часовой, поставив между колен винтовку с примкнутым штыком и курил сигарету. На нем была вязаная шапочка и плащ, похожий на одеяло. На расстоянии 50 ярдов лица нельзя было разглядеть. Роберт Джордан поднял глазам полевой бинокль, тщательно прикрывая сверху ладонями стекла, хотя солнца уже не было и заблестеть они не могли. И сразу перила моста придвинулись так близко, что, казалось, стоит протянуть руку и коснешься их. И лицо часового придвинулось так близко, что видны стали в полы щеки и пепел на кончике сигареты и маслянистый блеск штыка. Это было лицо крестьянина. Худые щеки под выдающимися скулами, щетина на подбородке, мохнатые нависшие брови. Большие руки держали винтовку, из-под складок плаща выглядывали тяжелые сапоги. В будке висела на стене старая почерневшая кожаная фляга, лежали газеты, а телефона не было. Можно было, конечно, предположить, что телефон с другой стороны, но вокруг будки нигде не было видно проводов, хотя вдоль дороги шли телефонные столбы, и провода тянулись над мостом. У самой будки на двух камнях стояла самодельная жаровня, старый бидон из-под керосина с отломанной крышкой и проверченными в боках дырками, но огня в ней не было. Под жаровней в куче золы валялись закопченные пустые жестянки. Роберт Джордан передал бинокль Ансельмо, вытянувшемуся рядом с ним на земле. Старик усмехнулся и покачал головой. Он постучал себя пальцем по виску возле глаза. «Я ловео, сказал он по-испански, — «я его вижу». Он говорил, почти не шевеля губами, и это выходило тише самого тихого шепота. Когда Роберт Джордан улыбнулся ему... Он посмотрел на часового и, указав на него пальцем одной руки, провел другой по своей шее. Роберт Джордан кивнул, но улыбаться перестал. Будка второго часового у дальнего конца дороги была повернута к ним задней стороной, и они не могли видеть, что делается внутри. Гудронированная дорога, широкая и ровная, за мостом сворачивала влево и потом уходила за выступ горы. Прежняя дорога была гораздо уже, и чтобы расширить ее в этом месте, пришлось стесать часть гранитной скалы на уступе которой она была проложена. Со стороны обрыва слева, если смотреть от моста и ущелья, ее огораживал ряд вытесанных из камня тумб.